Как, впрочем, и все семейство Дирсон. Пьер был Бальи-Варасе, Гийом-Хлебодаром, и только троим племянникам и племянницам, пока не были подобраны Синекурой, и скомандовала «Сбегай за мэтром Эрманом и мэтром Павилье, за приватными целителями графини». И вели им немедленно позаботиться о больной. Затем... Засучив рукава, она обратилась к баронам. «Уж не считаете ли вы негодные сиры, что, обращаясь таким образом с моей благородной дочерью и с ее придворными дамами, сумеете меня запугать? Понравилось бы вам, если бы с вашими женами и вашими юными дочерями обращались так же, когда они путешествуют одни по дорогам?» «А ну, отвечайте». «Скажите мне, в чем вы видите оправдание вашим злодеяниям, покорать кое я не примину попросить короля?» Бароны вытолкнули вперед Суастра, шепча ему на ухо, «Говори же! Скажи ей все на чистоту!» Суастр откашлялся, чтобы прочистить горло, и потер подбородок, на котором пробивалась трехдневная щетина». Он столько уже произнес речей, столько проклятий, громов и молний обрушивал на голову врага, столько раз выступал перед союзниками, что сейчас, в решительный момент, не знал, с чего начать. «Так вот, мадам», — начал он, — «просил вас сказать, решитесь ли вы когда-нибудь отречься от вашего бесчестного канцлера» который душит нас поборами. И согласитесь ли признать наши древние обычаи, какими были они во времена Людовика Святого? Вдруг он замолк. В комнату вошло новое действующее лицо. И лицом этим был граф Пуатье. Склонив голову к правому плечу, он шел спокойным размеренным шагом. Бароны, все мелкопоместные дворянчики, пугливо сбились в кучу. Они никак не ожидали, что перед ними вдруг появится брат короля. «Мессиры!» — произнес граф Пуатье. Заметив Жанну, он вдруг запнулся. Затем он приблизился к ней и поцеловал ее в губы, перед лицом всех присутствующих, как будто они расстались лишь накануне, очевидно, с целью показать, что супруги его вернули милость и что отныне для него интересы графини Маго — суть интересы семейные. «Итак, миссиры», — начал он, — «вы недовольны». «Что же?» «Мы недовольны тоже». Но ежели обе стороны будут упрямиться и применять насилие, нам никогда не удастся прийти к взаимно решению. «Ах, да это вы, мессир де Баенкур, я встречал вас в армии. Ну, как ваше здоровье? Надеюсь, хорошо?» «Насилие — это последнее прибежище людей, не умеющих мыслить. Приветствую вас, мессир де Комон этими словами Филипп прошел среди расступившихся перед ним баронов. Глядя им прямо в глаза, Филипп здоровался, называя по имени тех, кого помнил в лицо, и протягивал руку ладонью к низу, чтобы удобнее было припасть к ней почтительным поцелуем. «Если бы графине Артуа было угодно покарать вас за то, что вы поступили с ней так дурно, Ей легко было бы это сделать. Взгляните-то, миссир Десуастр в окошко, и скажите мне, много ли у вас шансов выбраться отсюда невредимыми? Кое-кто из баронов невольно приблизился к окну и увидел, что над всеми стенами вдруг выросла вторая стена. Стена медных шлемов, четко вырисовывавшихся в полумраке. Рота лучников выстроилась во дворе, и стражники готовы были по первому знаку поднять мосты и опустить подъемные решетки.